Глава десятая. «Что ты имеешь в виду?» — я нарушила затянувшееся молчание первой. «Мне показалось, ты все правильно поняла. Я даже могу тебе в этом помочь. Тебе одной явно не справиться. Кстати, у Жоржа есть семья?» «Когда мы стали общаться, он был уже убежденным холостяком. Я знала, что он был ранее женат». Есть даже ребенок, но семья уже давно живет в Америке и не поддерживает с ним никаких отношений. Он был только твоим личным адвокатом или работал на кого-то еще? Нет, что ты. Он числился в одном адвокатском бюро и работал и на другие семьи. Наша семья всего лишь одна среди его многочисленных клиентов. Получается, что его мог убить кто угодно. Получается так, но у кого угодно нет ключей от моей квартиры. Пока я сидела в гостиной на диване и тихонько всхлипывала, Сергей куда-то звонил, договаривался о встрече с каким-то мужчиной и даже передал мне трубку для того, чтобы я продиктовала свой адрес. — Ты куда звонил? В милицию? — Нет, я позвонил одному знакомому. Сейчас он приедет и поможет избавиться от трупа. — У тебя есть такие знакомые? — У меня масса самых разнообразных знакомых. — Подобное знакомство не может быть лишним мы же не потащим его куда-нибудь сами. Тем более у меня в машине водитель сидит. Зачем делать то, что могут сделать за тебя другие? Мне остается только за это заплатить. — А дорого стоят подобные услуги? — Разберемся. Такие услуги оказывают не всем, а только очень близким знакомым. Если ты думаешь, что существует особый прайс-лист, то глубоко ошибаешься. Сергей подошел к серванту, и, взяв в руки красивую рамку с фотографией, на которой были изображены я и Пашка, внимательно на нее посмотрел. «Муж — Муж? Объелся груш, с болью в голосе ответила я. Еще не успела все фотографии выкинуть. — Зачем? Это же память и история. Разве можно выкинуть память? — Это мусор. Я поджала губы и заметно занервничала. — Семья же все-таки. Хреновая семья. Неужели так сильно обидел? Сергей поставил фотографию на место и посмотрел на часы. Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. Он просто взял и все разрушил. Счастливая семья — слишком большая редкость. Очень многие живут вместе, создают иллюзию семейного счастья и переживают слишком тяжелые кризисы. В основном они лгут. Лгут себе, своим партнерам, окружающим людям. Они живут вместе по привычке, по инерции, словно на автопилоте. Кто-то над кем-то доминирует, кто-то кем-то пользуется, а кто-то кого-то терпит. Мы с Пашкой относимся к одной из таких семей. Мы жили в лжи и выдавали ее за правду. Не удержавшись, я подошла к Сергею, выхватила у него рамку, достала из нее фотографию и порвала ее на мелкие кусочки. Затем я силой швырнула рамку о стену. — Рамку-то за что? — удивился Сергей. Это все эмоции, как ни крути, а любовь все же была, а может быть, даже и есть. Любовь — это не что иное, как злокачественная привязанность, — заговорила я лихорадочно. Я ненавижу любовь. Если сегодня у кого-то из нас есть любимый человек, то нет никакой гарантии, будет ли он завтра. Когда люди говорят, что они единое целое, они противоречат сами себе, потому что единого целого не бывает». Любовь, которую я знала, была фальшивая. Моя очередь на раздачу настоящей любви еще не подошла. Любовь нас родила, и она же нас и убивает. Она то возносит нас до небес, то кидает в страшную пропасть. Для каждого это свое. Она кого-то испепеляет, кого-то согревает, а кого-то губит. Любовь уносит очень много жизней. А может быть, любовь — это просто плод фантазии, который бродит среди людей? Я любила с огромными потерями для себя, мой любимый предал меня. Он начал топтать мои чувства не потому, что он полюбил другую, а просто так, ради острых ощущений. Это слишком болезненная любовь. Мне было больно и тяжело. Я поняла, что если не предаем мы, то предают нас. Разбивается чаша, состоявшая из множества осколков, так и не осуществившейся мечты, никогда склеенных надеждой после любви, как после пожара. Именно так я себя сейчас чувствую. — У тебя есть покрывало? — спросил меня Сергей. — Есть, конечно. Дай какой-нибудь побольше. Бросившись к шкафу, я достала покрывало и протянула его Сергею. Сергей тут же принялся завертывать в него труп. Когда работа была закончена, он пошел в ванную и тщательно вымыл запачканные кровью руки. Я сидела неподвижной, в который раз думала о том, что я просто сошла с ума, и все это происходящее мне мерещится. Когда в дверь позвонили, в квартиру вошли двое мужчин с не самой привлекательной внешностью, я заметно напряглась и стала прислушиваться к каждому их слову. — Серега, что у тебя случилось? Что произошло? Я сидела, дрожа от испуга, украдкой поглядывала на незнакомцев и боялась пошевелиться. — Василий, у меня здесь возникла одна проблемка без тебя ее решить как-то не получается. Нужна реальная помощь. Это квартира моей невесты, а это тело ее адвоката. Он хотел ее изнасиловать, стал угрожать. Она стала обороняться и застрелила его из его же пистолета. Сам понимаешь, как это бывает. — Прямо как в мыльном сериале, — усмехнулся Василий. Иногда мыльные сериалы превращаются в реальную жизнь. Сергей пошел в ванную снял с батареи халат с пистолетом и бросил его рядом с трупом. Затем надел на руку слофановый пакет, аккуратно, чтобы не ставить своих отпечатков, достал из кармана пистолет и положил его рядом с телом завернутого в покрывало Жоржа. Его нужно тоже припрятать вместе с трупом. Я уже это понял.